Глава восьмая. р а з д р а ж е н н а я видом стоящего на подъездной дорожке ягуара, вхожу в дом, готовая к очередному сражению, но слышу доносящуюся с кухни раздраженную речь на французском. т о г в е найди его. Короткая пауза. p a д d o n excuse. Vus a v a g n o Никаких отговорок. У тебя час. Тобиас заканчивает разговор как раз в тот момент, когда я появляюсь в поле его зрения. Он выглядит озадаченным, что-то яростно печатая на ноутбуке, стоящим на кухонном островке. Прошло всего несколько дней с момента нашей ссоры у бассейна, но теперь ясно, что он твердо намерен извлечь выгоду из своего положения. Не потрудишься объяснить? Какого чёрта ты здесь делаешь? Я прохожу мимо него и открываю холодильник, чтобы достать воду. После похода я покрыта потом. Тобиас едва удостаивает меня взглядом. Защищаю свои интересы. Может п о л у ч и т с я заниматься этим в другом месте, желательно вдали от моего дома. Он пристально смотрит на экран, а потом резко закрывает крышку ноутбука. «Капита!» Черт! ш у м н а д ы ш а берется с столешницы один из телефонов и набирает чей-то номер. Приведи сюда Новенького. Десять минут. Тобиас проходит через всю кухню, берет ближайшую бутылку джина и наливает его в стакан, наполненный льдом. В глубоких раздумьях он болтает прозрачной жидкостью, заставляя кубики льда позвякивать. Прежде чем сделать глоток. Неровато для коктейлей. Молчание. Вот и поговорили. Закатываю я глаза. Я уже на полпути в столовую, когда за спиной раздается голос. Знаешь, ты ошибаешься. Эти люди не такие, как ты и твоя мать. Что? Первый наш разговор, ты сказала, что я вел войну за людей вроде тебя и твоей матери. Да? И в чем я ошибаюсь? Да во всем. Огрызается Тобиас. Во всем. Ты хочешь выделиться. Я имею, я тебя понял. Если уж на то пошло, дело не в простых рабочих завода твоего отца. Это светское мышление. Отлично. Я неправильно думаю, неправильно люблю, верность моя неоправданная, а еще я всего лишь тоскающаяся по округе идиотка. Прошу прощения, но мне насрать на то, что я не вписываюсь в твои стандарты. Тоби снова бринчит льдом в стакане и делает еще один глоток. Ты и так следишь за каждым моим шагом, обязательно еще и присутствовать. Я убираю чёрта в беспорядок, который ты мне оставила. Не понимаю, почему ты так тщательно меня проверяешь. Не знаю, был ли ты в последнее время на вечеринке, но ты видел кого-нибудь из своих подчинённых. Тобиас задумчиво смотрит на меня поверх стакана, а потом опускает взгляд. Только он открывает рот, чтобы заговорить, как раздаётся звонок в дверь. И я закатываю глаза. Это не твоя штаб-квартира, это мое временное жилье. Так что найди другое место, где будешь раздавать свои приказы. Проигнорировав мои слова, он открывает д в е р ь Спустя секунду в дом входят Эрби и Теренс. Привет, девочка. з д о р о в а е т с я Эрби, а Теренс тем временем заговаривает Стобиасом. Переводя взгляд Тобиаса на меня, я думал, ты девушка дома, а ты уже переметнулась, да? Лицо горит от унижения и от его взгляда, по которому я сразу понимаю, какого он обо мне мнения. Манера поведения Тобиаса меняется, и он поворачивается ко мне серьезным выражением лица. Отдай мне ключи. Что? Он опускает взгляд на ключи у меня в руке. Отдай мне ключи от своей машины, Сесилия. Ага, сейчас. Он подходит ко мне и протягивает руку, а я вздыхаю, но отдаю их ему. Тобиас поворачивается и швыряет ключи Теренсу, который едва успевает поймать их, когда те попадают ему в грудь, м о р щ а с ь от резкого удара. Тон Тобиаса не умолим. Отмыть и отполировать до блеска ее машину, намылить, обмыть губкой и натереть. Когда закончите, она должна видеть свое отражение. Я делаю шаг вперед. В этом нет необходимости. Я Тобиас взглядом заставляет меня умолкнуть, а РБ и окидывает Теренса взором, так и говорящим. н о ты сейчас и облажался. Следом Тобиас обращается к Эрби. А ты проследи за ним. Эрби кивает, смотря на Тобиаса с явным уважением. Тобиас не обращает на них никакого внимания, пока они оглядывают холл. Ты идешь со мной. Нет, не иду. Мне нужно в душ. Мы вернемся через час, говорит он парням. И взяв меня за локоть, ведет к выходу. Дом никто не покидает. Через десять минут сюда приедет Тайлер. Поняли? Отвечает РБ. Я вырываю руку, и Тобиас обходит свой ягуар, чтобы сесть за руль. Я хочу поговорить с Тайлером. Нет. Но я не могу ехать в таком виде. Грубо отвечаю я и скрещиваю на груди руки. Пытаясь не сдавать позиции. Мы не нагрёбанное свидание собрались, и разговор не окончен. Садись в машину. Секунду мы испепеляем друг друга взглядом, а в следующую я сажусь на кожаное сиденье. с к о р е мы летим по дороге в город. Не хочешь поделиться, почему пускаешь в дом Романа всех, у кого есть татуировка? Молчание. Ты ведь в курсе, что не обязан этим заниматься. Я могу о себе позаботиться. Еще больше приводящего в бешенство молчания. Если ты настолько нетерпимо относишься к грубости в адрес женщин, то, возможно, тебе стоит повнимательнее присмотреться к своему отражению в зеркале. Он с легкостью ориентируется на дорогах, а я хмуро смотрю на него, поняв. Что от меня наверняка плохо пахнет после двухчасовой прогулки по горам, а кожа липкая от высохшего пота. Волосы на макушке спутались. Куда мы едем? Тобиа сохранит молчание, расслабленно ведя машину. Мы едем еще минут десять, пока он не въезжает на парковку банка. Хочешь сделать вклад? Он занимает одно из мест напротив входа. Дай угадаю, готовишься к очередному крупному налету. Господи, качает он головой. Просто смотри. На что? На преступников. Хочу, чтобы ты хорошенько взглянула на это здание и сказала мне, когда их заметишь. Серьезно? Мы ищем преступников, опираясь на внешность. И это говорит девушка, которая спрашивала: видел ли я кого-нибудь из своих подчиненных? Я просто хотела. Твои слова нечем оправдать. А теперь давай отыщем преступников, опираясь на логику. Из банка выходит пожилой мужчина. На вид ему лет восемьдесят. Он придерживает дверь перед девушкой. Не а. Как ты поняла? Потому что он придержал для нее дверь? Точно сказать не могу. Но он не похож на преступника. А кто похож? Тот, кто одет в толстовку с капюшоном, с татуировками, от кого воняет травкой, кто носит узкие джинсы, цветной. А что насчет стрижки? По стрижке можешь сказать? Все, все. Я тебя поняла. По шее расползается румянец. Нет, не поняла. Смотри. И я смотрю. Несколько минут внимательно изучаю всех, кто входит и выходит из банка, и отмечаю их. Не видишь? Это же невозможно. Как я должна понять? Как насчет этого? Из банка выходит сорокалетний мужчина в испачканной униформе и забирается в грузовик. Явно работяга, похож на местного и наверняка трудится не покладая рук, обеспечивая семью. Так не должно быть. Я понимаю, что сделала поверхностные выводы, но кто преступник, Сесилия? Я не знаю. Что насчет того парня? Тобиаскивает на входящего мужчину в костюме. Не знаю я. Тогда смотри дальше. Я вспоминаю наш разговор и вдруг понимаю, что смотрела на людей, а не на здание. Это же банк. Думаешь, ничего хуже организованной преступности не бывает? Говорит Тобиас, смотря на вывеску, а потом поворачивается ко мне. Задай себе этот вопрос. Почему двадцатилетняя сотрудница банка настолько запугана руководством, что приводит свою пожилую бабушку в отделение, чтобы открыть второй банковский счет, который ей не нужен? Потому что это ее работа. Для того, чтобы ее внучка выполнила свою норму, заводя по восемь счетов в день. И смогла сохранить за собой рабочее место, потому что в провинциальных городках таких, как она, тысячи. Они думают, что подписывают договор с известным банком с кристально чистой репутацией, а через неделю или около того узнают, что они марионетки. Они каждый день под давлением открывают новые счета. Хитроумный ход сильных мира с е г о чтобы стоимость акций взлетела до небес, чтобы откармливать разжиревшую корову, потому что им, как и Мидасу, недостаточно богатства. Некоторые открывают счета на умерших людей. Это происходит каждый день на протяжении многих лет, пока эти люди, эти незаметные работники с мизерной зарплатой, Отчаянно нуждающиеся в деньгах испытывают такое моральное давление, что идут на преступления. Здесь хранятся и мои деньги. Тогда, не осознавая, ты усугубляешь проблему. Все начинается сверхушки. Если думаешь, что плохие парни, те, кто толкают на улице дозу размером с десятицентовик, то это пустяк. В сравнении с этими г р ё б а н ы м и мошенниками и самое печальное, что некоторые клиенты даже глазом не моргнули бы, если бы кто-то обратил на это внимание, потому что это не их проблема. Их деньги покрываются правительством, поэтому очень немногих волнует, что они сотрудничают с известным и обличенным преступником. Но если бы клиенты заботились этой проблемой, то преступникам это бы с рук не сошло. Но сходит и будет сходить. Нужно обличить з л о д е я н и я людей сверху. С этим банком проходило одно судебное заседание. Они заплатили огромный штраф, который ни коим образом не повлиял на доходы. После слушания генеральный директор ушел в отставку, но срок в тюрьме не отбывал. И вот. Они и поныне в этом г р ё б а н о м бизнесе. Тоби снова переводит взгляд на банк с выражением презрения. Хочешь найти настоящих преступников? Отследи деньги. Всё всегда приводит к чёртовым деньгам. Я не утверждаю, что все они заработаны незаконным путем, но утверждаю, что зарабатывающие законным путем всегда связаны с тем, кто зарабатывает незаконно. Этот мир поистине тесен, когда начинаешь составлять факты. Это сброд из одной тусовки. В какой-то момент каждый готов нагнуть другого, и по той же причине большинство остается в одной упряжке. Ты говоришь об одном проценте населения, о самых богатых людях планеты? Вот тут-то все и становится неоднозначным, потому что это тоже исходит сверху. Неужели и правда так было, и они избежали наказания? Тобиа с м е д л е н о кивает. Но большинство уделяет внимание наполовину торчащему соску Джанет Джексон, потому что так их отвлекают от настоящих воров. Отвлекающий маневр. Да, это происходит с их подачи, и иногда они за это приплачивают. Средства массовой информации легко покупаются или находятся под влиянием людей из одной упряжки. А мир настолько великодушен, что делает всю остальную работу. Тобиас разворачивает машину и выезжает с парковки. Я изучаю его профиль и чувствую. Как меняется мое мнение о нем. Тобиас сыт по горло, не только рабочими в этом городе, но и всеми стервятниками в округе, которые ежедневно охотятся на доверчивых граждан. А я косвенно была с ними заодно, поскольку стала достаточно взрослой, чтобы открыть банковский счет. Итак, я закрываю счет. И это должно повлиять на ситуацию. Ты закроешь счет, и тебе станет легче, поскольку ты сыграла в этом определенную роль. Можешь поделиться информацией с десятью людьми, и, возможно, двое прислушаются и закроют счета. Это долгий, медленный и болезненный процесс, а в итоге они все равно выиграют. Тогда как бы ты поступил? Целился бы в голову, а не в ногу. Я задумываюсь и поворачиваюсь к Тобиасу, рассматривая его густые темные ресницы. Если ты не доверяешь мне, зачем так упорно все это втолковываешь? Мы заключили сделку. Я ей повязан. Если интересуешься, нет ли у меня дел поинтереснее? Ответ: да. Есть. Ты спрашивала о проверке, но я могу на пальцах одной руки пересчитать людей, которые знают тебя настоящую. Он включает на светофоре фары и поворачивается ко мне. Те люди на вечеринках. Все они играли свою роль, которая никак не связана с прицелом в ногу. Роман, мой отец, часть выстрела в ногу. Выходит, все они ищут способ заполучить голову чудовища. Несколько долгих секунд он не сводит с меня одетую в топ и шорты взгляда, а потом вжимает педаль в пол. Отношения с Романом личное дело Тобиаса, но он сейчас поведал, что д р о ж а й ш и й Папуля всего лишь вершина айсберга. Не так давно я спросил а Тобиаса. Насколько этот айсберг крупный? Как далеко он заплыл? И он показал мне вид с высоты птичьего полета, из космоса. Снова шахматы, но в этот раз я использовала полученный опыт. Мне удалось забрать одну из его пешек, а когда Тобиас это понял, я заметила удивленный взгляд. Лучшее лето в моей жизни. Ворчу я, пока он б р е н ч и т льдом в стакане. Чем займешься, когда оно кончится? Уверена, ты в курсе моих планов на колледж. В курсе. Тобиас двигает пешкой и прядь густых волос падает ему на лоб. Я подавляю внезапное желание протянуть руку и убрать ее. Но чем ты займешься после? Еще не знаю. Точно не пойду по отцовским стопам в семейном бизнесе, но ты и не предоставил мне большой выбор. Тебе плевать на его компанию, не правда? Меня очень волнует будущее его работников. п о Висает молчание. Тобиас взбалтывает лед в стакане и произносит: Роман скопировал идеи Цукерберга. А потом обанкротил своего первого делового партнера, чтобы получить контроль над их компанией. Предприятие было небольшим, но так он заполучил прибыль, которая позволила ему сыграть в большой игре. Я откидываюсь на спинку стула, потрясённая информацией о грязных делишках отца. Когда? За несколько лет до твоего рождения. Так он нажил своего первого врага Джерри с и г а л а В чем ирония? Он возвращается точно таким же мать его жуликам. Я прикусываю губу и, подняв глаза, вижу, как он на меня смотрит. Ты уверен? Очередной тройной поворот кубиков льда в стакане, после чего Тобиас допивает и встает. Ты что ночуешь в лесу? Он надевает пиджак. Тобиас кивает на мое место возле камина. Не трогай доску. О, так ты вернешься? Я встаю. Жду, не дождусь. Тобиас подходит ко мне зловещей походкой, а я сдаю назад и отворачиваюсь, чтобы не замечать, как он на меня влияет. Когда я упираюсь бедрами в край дивана, прятаться больше негде. И с его следующим шагом меня охватывает жар, парализующее осознание того, что стоит Тобиасу протянуть руку и коснуться меня, тело среагирует. Я задерживаю дыхание, чтобы не вдыхать его аромат, а он внимательно смотрит на меня. Что в тебе такого? – спрашивает он тихим голосом. Я воспринимаю его вопрос как очередное оскорбление, попытку понять, что во мне увидели Шон и Доминик. Делаю шаг в сторону, чтобы дышать стало чуточку легче. Но он продвигается ко мне. Может, дашь подсказки? Это все, о чем я прошу. Может, будешь стучать перед тем, как войти? Он наклоняется. проводя носом вдоль моей шеи и касаясь кожи. Нет. Раздается еле уловимый шепот, но ответ такой громкий, словно он его прокричал. Спустя мгновение входная дверь закрывается, а я стою и смотрю ему вслед, чувствуя тяжесть в конечностях. Тобиас меня бесит, и ссоры с ним начинают казаться бессмысленными. Той ночью мне снятся янтарные глаза и светлячки.